Первая из его побед в двух сражениях на реке По убедила практически не покорившихся римлянам галлов, но даже вторая победа у Тразименского озера не убедила долгое время подавляемых итальянцев. Ему нужна была третья. Пока все выглядело так, будто римляне не предоставят ему такого шанса, поскольку наиболее предусмотрительные из них советовали избегать боевых действий и дать армии Ганнибала развалиться самой по себе. Это была тактика не из легких для гордых людей, привыкших к победам, и вскоре их убедили сделать еще одну попытку. Ганнибал продолжал двигаться по Италии на юг, демонстрируя презрение к могуществу Рима. И в 216 году до нашей эры еще одна римская армия, самая многочисленная, начала преследование. Она нагнала его у Кан. Города на берегу Адриатического моря, примерно в 200 милях юго-восточнее Рима. По численности римская армия почти вдвое превосходила армию Ганнибала 86 тысяч против 50 тысяч и жаждала ввязаться в драку. Ганнибал решил уступить прихоти римлян. Он выдвинул вперед пехоту, поставив ее дугой, И когда римляне пошли в атаку, пехотинцы начали медленно отступать назад, сначала прямыми рядами, потом в виде обратной дуги. Все это время фланги войск Ганнибала оставались на месте. Видимо, рвавшиеся вперед римляне не обратили внимания на фланги. Казалось, передовые части в центре фронта отступают. Нужно нанести только еще один удар, и тогда Ганнибал будет уничтожен. Но Ганнибал отлично знал, что делал. Он тщательно контролировал ситуацию и позволил передовой линии прогибаться в обратную сторону, пока разъяренные римляне не оказались в мешке, окруженной с трех сторон воинами Ганнибала. И только тогда Ганнибал подал сигнал. Фланги сомкнулись, и карфагенская кавалерия, стоявшая широким кольцом, ринулась в затягивающееся отверстие мешка, чтобы не дать римлянам уйти». И снова римлянам устроили кровавую бойню. Битва при Каннах представляет собой, возможно, величайший в военной истории образец полной победы малочисленной армии над превосходящими силами противника. Все решил военный гений единственного человека – Ганнибала. Он сражался с римлянами четыре раза – у Тицина, Требии, Таразименского озера – И у Кан. и каждый раз одерживал грандиозную победу. Когда Ганнибал выиграл битву при Каннах, казалось, весь план, который разработал и так великолепно проводил в жизнь его отец, будет успешно выполнен. После его грандиозной победы вся римская система в Италии действительно начала разваливаться. Некоторые итальянские города стали переходить на сторону Ганнибала, Это было таким же значительным моральным поражением Рима, как и военное поражение при Каннах. Более того, на сторону Ганнибала перешел морской порт Капуа, который можно было использовать в качестве надежной базы зимой 216 года до нашей эры.